Глава 17. в Которой кое-кому остается только посочувствовать. Но я не могу этого сделать, потому что нуждаюсь в помощи. Вадим Александрович Марков всегда считал себя не только умным, но и фартовым. Собственно говоря, эта уверенность в нем появилась не просто так. Ее дала Вадиму жизнь. Потому что много лет он умудрялся оставаться вне подозрений. А это, между прочим, дорого стоит. Причем вовсе не в переносном смысле. До Филатовой, до Лилечки имелось еще до черта разных женщин, которые любили его искренне и ради этой любви были готовы на многое. Он всегда выбирал именно женщин. Помнил слова Фимы Залкинда, который неоднократно говорил, что Вадиму Боженька дал удивительную способность залезть под юбку любой особи, независимо от возраста, внешних данных и идеологических убеждений. — Ради тебя, Сёма, даже заядлая революционерка станет монархисткой. Так и выходило. Женщины узнавали для Маркова любую важную и нужную информацию, будь то муж, брат, отец, какая разница. Если Вадим желает, Вадим получает. Единственной дамочкой, не смотревшей на Маркова, открыв рот и затаив дыхание, оказалась Комарова. И это, скажем прямо, Вадим Александровича немного коробило. Ну, как немного? Бессила неимоверно. Тем более, что именно с Комаровой Марков был заинтересован слишком сильно. Он вообще с самого начала испытывал уверенность, будто решит данную проблему быстро, а вышло наоборот. Информация, полученная по Александре Сергеевне, с первого дня Вадима Александровича вдохновила. Еще больше обнадежила. Ему сообщили, мол, надо выйти на контакт с молодой женщиной, у которой имеются секретные сведения относительно некоторого количества советских нелегалов, живущих в Америке. Все слова в этой фразе казались Вадиму прекрасными. И женщина, и советские нелегалы, и Америка. Потому что пахли слова деньгами, большими деньгами. Родственник сразу сказал Вадиму, насколько настолько важных задач перед ними еще не стояло. Тем более информация о том, где искать ценную дамочку, пришла из исключительно достоверного источника. — Не из комитета, что ли? — не выдержав, поинтересовался Марков. Он, кстати, давно подозревал, что среди этих товарищей кто-то сотрудничает с родственником. А там, может, и напрямую с ЦРУшниками. — Да, есть там один, идейный. Кстати, если когда-нибудь сложится хреновая ситуация, по-настоящему хреновая, имей в виду, в интересах Бурбона нам помочь. Он по самую маковку замазан. Я тебе сейчас скажу его данные, ты их сразу забудь. Вспомнишь только в случае крайней необходимости. Разговор этот состоялся буквально перед тем, как Марков впервые увидел Александру Сергеевну. И, между прочим, на навстречу родственник даже явился лично, чего уже давно не бывало. Последнее время он передавал необходимое через Лилечку, которую ему нашел сам Марков. Мол, пусть актриса тренируется. Ей предстоит играть роль связной для нелегала. Но, видимо, в данном случае все действительно было слишком серьезно. В первые несколько дней Марков даже сон потерял. Он моментально обработал полученные данные и увидел выгоду, которую можно извлечь. Список агентов — это очень, очень дорогой товар. А значит, если Вадим его получит, можно будет завязывать со шпионской деятельностью. Да и с Советским Союзом тоже можно будет завязывать. Надоело до чертиков и первое, и второе. Это такие перспективы открываются, что захватывает дух. Зная имена нелегалов, Вадим сможет диктовать свои правила игры. Марков не сомневался. Объект, за которым надо следить, а потом устроить знакомство, очень быстро поддастся его обаянию. Бабы, что с них взять? А вот ни черта подобного. Либо у Комаровой с башкой не в порядке, либо с глазами, либо все вместе. Она почти год вообще не замечала Вадима в том ключе, в котором ему было нужно. Он ее и от мужиков каких-то спас. И помогал много раз по хозяйственным делам. Даже до такого дошло, да, вспомнить стыдно, полочку прибивал, шкаф отремонтировал, из магазина сумки таскал. В общем, делал все, чтобы выглядеть в глазах Комаровой настоящим рыцарем. И ничего. Даже однажды не выдержал, сказал открыто. «Нравишься ты мне, влюбился, сил нет терпеть». Вадим, пользуясь случаем, охаляпил Александру и прижал ее к стене в коридоре, жарко дыша ушко. — Ты, если сейчас руки не уберешь, я тебе их сломаю, — ответила Комарова, с интересом рассматывая рисунок из колокольчиков на обоих. Как снежная королева, честное слово. А потом добавила, — Ты в моей жизни появился не случайно, работаешь на американскую разведку, я знаю, так что про любовь заливать хватит. Вадим, который строил себя поклонника и уж точно настоящую свою суть не светил, обалдел от спокойствия, с которым эта особа говорила подобные вещи. Единственный случай, который мог вызвать подозрение, ситуация с парнями, собирающимися Сашу покалечить. Но Марков в тот раз свалился на чисто личный интерес, мол, шел за понравившейся дамой, а тут сомнительные личности. «Гонать не гоню», — Комарова усмехнулась. «Меня все устраивает. Можешь и дальше ходить следом. А руки больше не смей распускать. Девушка нервная. Могу психануть сильно». В общем, впервые не сработала у Маркова привычная схема. А потом, совсем недавно, стало все еще интереснее. Но история с Беляевым — дело понятное. Вадим сразу вычислил, кого распечатали через актрису. Только эта информация ему особо ничего хорошего не давала. Комитет за секретные сведения денег не заплатит. Это факт. А то еще и вместе с Беляевым загребет. Но насчет Комаровой. Тот самый родственник, который являлся, можно сказать, прямым руководством Вадима, обмолвился, мол, интересный момент вышел. Комарова вдруг оказалась целью не только для ЦРУ, но еще и для одной частной компании. Активность в сторону Александры Сергеевны была обнаружена совершенно случайно, благодаря Вадиму, между прочим. Его рассказ о двух непонятных личностях начали проверять и наткнулись на некоторые интересные факты. Причем, судя по всему, заказчик сидит где-то в верхних эшелонах власти. Американской, естественно, власти. Марков снова потерял сон на несколько ночей. Опять обдумывал тщательно ситуацию, а потом понял — все же очевидно, нелегалы. Вот откуда ноги растут. Вряд ли столь секретная группа, о которой никому ни черта не было известно, кроме Ершова, живет в штатах обычной жизнью. Не для того их готовили. Тут задачи посерьезнее ставились. Вряд ли ее члены магазинчики держат или, к примеру, пошивом одежды занимаются. Там, скорее всего, настолько высокие посты, что охренеешь. И, видимо, кто-то из нелегалов решил себя исключить из списка. А еще лучше исключить сам список из головы Комаровой вместе с этой головой. Надоумил, как ни странно, Вадима Беляев. Тем, что переметнулся на сторону врага. Так можно сказать. Не буквально, конечно, все равно Максим в итоге решил ни нашим, ни вашим, собрался сбежать, не выполнив свое задание, и под новым именем новую жизнь себе устроить. Не без помощи Вадима, конечно. Но сама ситуация. Если Беляева с правильного пути сбили советские реалии, то что можно ожидать от человека из Союза, который вкусил всех прелестей сытой жизни в Америке? Да еще, если он оказался при власти. В общем, раньше Марков очень хотел заполучить список, чтобы продать его разведке и жить хорошо. А теперь он точно решил список, ему нужен, чего бы это ни стоило. Даже если ради имен нелегалов придется зубами глотки рвать. Потому как со списком станет понятно, кто именно в Америке желает сохранить образ добропорядочного гражданина. И этот человек заплатит гораздо больше, чем ЦРУ. Не только деньгами. В данном случае полный комплект. Деньги, власть, статус, гражданство, положение в обществе. Можно будет правой рукой его заделаться. А что? Вадим, парень, сообразительный, шустрый. А еще Максима надо убрать. На него Комарова такими глазами смотрят, Особенно, когда думает, будто этого никто не замечает. В общем, конкуренты Маркову точно не нужны. Саша останется одна и точно сможет рассчитывать лишь на Вадима. Вот тогда-то он ее к рукам и приберет, вместе со списком. Марков был уверен в благополучном исходе задуманного. Тем более удача по-прежнему была на его стороне. Даже план, который они с Беляевым и Комаровой обсуждали, получился в несколько слоев. Кроме первого, очевидного слоя, имелся еще внутренний, настоящий. С сыном Кастро, к примеру, все крайне удачно сложилось. Именно так, как рассчитывал Вадим, не знак ли это судьбы и разве. Парень выскочил из подъезда и направился к дороге. Ему случайно на пути попалась та самая блондинка из аэропорта. Конечно, он сразу ее узнал. И, конечно, после 20-минутного разговора, пока парочка шла, не спеша по тротуару, он вовсе был не против продолжить знакомство. А тут такси мимо приезжало. Сын команданта махнул рукой, останавливая машину. Нам бы врепно. Обкомские дачи, знаете? Ниночка говорила вместо кубинца. Знаю, конечно, к б не знать. Впервые за долгое время Вадим не прятал свой одесский говор, а наоборот выпячивал его, потому как таксистом, естественно, был сам Марков. Филатова со смехом затащила кубинца в машину. Тот, конечно, не сопротивлялся, не дурак же он. И Вадим Александрович помчал в сторону, где сегодня должно все сдвинуться с мертвой точки. По идее, там уже скоро Игорек появится. Вадим накрутил Ведерникова знатно. И заодно рассказал, как можно попасть на территорию со стороны леса. Сам-то он облазил места вокруг дач вдоль и поперек. Лазейка, естественно, не просто так образовалась. С охраной на КПП тоже имелась договоренность. Дачи назывались обкомовскими, но ездили туда не только партийные шишки, а все важные люди города или их гости. Поэтому охрана не особо удивилась, когда им еще пару дней назад улыбчивый, приятный блондин, до ужаса похожий на актера Юрия Соломина, показал удостоверение и сообщил, что потребуется домик для сына Фиделя Кастро. Мол, кровь горячая, пока отец глобальный вопрос решает, парню надо встретиться с одной дамой сердца. Насчет домика Марков тоже договорился сразу, через директора этой летней резиденции. В общем, со всех сторон дела складывались отлично. Комарова и Беляев появятся к нужному времени. Максим забежит в дом, устроит сцену ревности, изображая обманутого кавалера. Они так изначально договорились. Завяжется потасовка, тут же на сцену выскочит ведерников, который примет поведение Максима Сергеевича за чистую монету. У Игорька давно с головой проблемы, еще когда он Маслова убил. А тут и Кубинец, и Беляев. Точное подтверждение слов Маркова о легкодоступности Филатовой. Вадим был уверен, Игорь сорвется. Ведерников в последнее время буквально на грани. Драка станет коллективной и очень веселой. Марков кинет клич охране. Те, естественно, вмешаются. Начнется неразвополошное. Честно говоря, Вадим... Рассчитывал на три трупа — Филатова, Ведерников и Беляев. Ему останется только забрать оттуда Александру. Но если с Беляевым не выйдет, то трупов будет два. А Максим станет тем самым крайним, на которого и убийство повесят, и шпионаж. В общем, в любом случае, они с Комаровой уже на тот момент будут далеко. Следующий этап – немного поработать придется Калинину, который профессионально найдет факты, доказывающие вину Беляева. Со особистом у Маркова тоже все решено. Правда, Калинин не догадывается о некоторых деталях, думает, пострадают лишь Максим и Ведерников. А Филатовый Владимир Александрович, конечно, не знает. Вот с такими радостными мыслями и отличным настроением Вадим Александрович Марков подъехал к пропускному пункту – обкомовских дач. А потом как-то все пошло не по плану. Сначала из будки появился мужик, Маркову незнакомый, а Вадим, между прочим, предварительно изучил всех, кто дежурит в охране. Надо было с самого начала понимать, что и от кого можно ждать. Поэтому несколько дней караулил рядышком каждую смену, дабы иметь представление. Наблюдал за ними. «Мы в пятый домик», — сообщил Марков мужику. — Ага, — ответил тот и заглянул в машину. Буквально секунду пялился на Филатову с кубинцем, а затем вдруг рванул на себя водительскую дверь и за шиворот вытащил Вадима на улицу. Марков, честно говоря, даже пискнуть не успел. Сразу откуда-то появились еще люди, и все они точно не были похожи на местных работников. Правда, уже через секунду Марков наблюдал перед своим носом, Удостоверение Комитета государственной безопасности. Все это было настолько удивительно и неожиданно, что Вадим Александрович некоторое короткое время пребывал в состоянии неверия. А затем, наконец, понял. Фарт закончился. В машине сын команданта, снучка Рюмина, которая сменила фамилию, обманом попала в спецгруппу, добывала разные сведения, а потом вообще оказалась замешана в истории с убитым инженером. Молчать под пытками Филатова точно не будет, да и без пыток тоже. Эта дрянь сто процентов сольет все, что знает, и даже присочинит, если нужно, лишь бы спасти свою задницу. Охрана, охрана обкомовских дач вадима конечно же узнает а еще у маркова с собой два и паспорта на чужие имена которые предназначались ему и комаровой и пистолет естественно пистолет это вишенка на торте то есть торт и так выходят несколько ярусов вишенка лишь украшение в общем кто бы ни провернул все это но марков сейчас целиком и полностью загнан в угол Где-то сбоку громко визжала Филатова. Вадим не имел возможности ее видеть, лежал мордой в землю, чувствуя на спине что-то колено, а потом его башку прямо за волосы подтянули вверх, вынуждая смотреть вперед. Беляев, где? Спросил Вадима какой-то посторонний мужик, лет шестидесяти, если небольшим. Мужик выглядел слишком уверенно, и взгляд у него был хреновый взгляд, холодный. Этот точно не в кабинете, штаны протирает много лет. Какой Беляев? Говорить Вадиму было неудобно, шея слишком напряжена. Максим, а куда ты дел? Прозвучал рядом знакомый женский голос. А потом рядом с мужиком нарисовалась волнованная Комарова. Первый раз вас вижу, дамочка, начал было Марков, но тут же получил пинок под ребра от мужика. Максим, он пропал! Комарова села на корточки и теперь находилась почти на одном уровне с Марковым. «Я вышла из гостиницы, ни машина, ни Максима. Твоих рук дело?» «Нет!» — Вадим громко выкнул ответ не потому, что его очень волновала, судьба Беляева, а потому, что башку еще сильнее тянули назад. «Больно! Отпусти, блядь. «Врешь!» — Комарова смотрела Марку прямо в глаза — И впервые за этот год, который он провел рядом с ней, Вадим вдруг понял. Она совсем не та, кем ему казалось. Взгляд у Александра Сергеевны был, как и у незнакомого мужика, ледяной. Дали бы ей возможность, она бы горло Маркову перерезала без малейших сомнений. А еще Вадим Александрович чувствовал себя полным дебилом. Все эти люди из комитета... «Комарова!» «Ну ты, сука!» — Марков хохотнул. «Кинула меня, как фраера! Но Беляева твоего у меня нет, и я не знаю, где он!» Комарова покачала головой, поднялась на ноги и исчезла из зоны видимости. Зато снова нарисовался мужик. «Марков Вадим Александрович, он же Семен Маркович Хефец. Разговор у нас с тобой будет долгий, обстоятельный». «Это все он! Он!» — продолжала где-то рядом визжать Филатова. «Я все расскажу! Все! Он шпион, да! Заставлял меня, принуждал! Я не виновата! Все расскажу! И Масловых он убил!» «Заткните вы ее уже!» — мужик, поморщившись, поднял взгляд поверх головы Маркова. «В отдел везите. А с тобой...» — он снова посмотрел на Вадима. «С тобой мы поговорим о некоем гражданине Полякове». Тебе он известен под кличкой Бурбон. Контакт с этим человеком имеется у твоего родственника, через которого с тобой держали связь из Штатов. Но поговорим позже. Мужик поднялся, а потом крикнул кому-то. — Увозите обоих!